56. Мортон Хейнессон вышел из машины, включил фонарик и пошёл вперёд по мостовой. По такой же неровной мостовой, на которой он несколько лет назад подвернул ногу во время пробежки. Позади себя он слышал, как Юли Бернсторф закрыла дверь машины и последовала за ним. От стука её каблуков по круглым камням он снова почувствовал боль на внешней стороне правой ступни. Как будто боль всегда там была и просто ждала, пока он вернется сюда и опять неудачно наступит на камень. Сигнал тревоги дошел до них через несколько минут после того, как они сели в машины и выехали с полицейской парковки. Сосед двумя этажами ниже, прямо под квартирой с Лейзнера, не спал и работал за компьютером, когда вдруг увидел, как с балкона сверху кто-то летит вниз головой. Оперативной группе он приказал войти на лестницу и подняться в квартиру, чтобы предотвратить столпотворение любопытных соседей, пока они не закончат осмотр. Он был здесь впервые. В отличие от многих коллег, он так и не был приглашён на легендарный декабрьский глэг в пентхаусе на самом верхнем этаже впечатляющего здания силосной башни. Он присел на корточки и направил фонарик на то, что когда-то представляло из себя голову слейзнора. Как и утверждал сосед, она первой ударилась о землю, да еще с такой силой, что от нее мало что осталось. Но, по крайней мере, он узнал костюм и галстук в красную и зеленую клетку, как и тиковшие, как ни в чем не бывало, часы Rolex в стиле сопрано. Это его вина. Почему он чувствует такой дискомфорт? Угрызение совести за то, что загнал своего босса так далеко в угол, что тот не видел другого выхода, кроме как совершить самоубийство. Хейнессен сделал всё, чтобы планы о задержании не вышли за пределы исключительно узкого круга. Тем не менее, информация каким-то образом дошла до Слейзнера. Он обернулся и увидел, что Хеммер разгрузил свои металлические кейсы с оборудованием и стоял в ожидании рядом с Бернсторф. "Вы знать, что делать. Я поднимусь и загляну в квартиру", сказал он, направляясь ко входу с другой стороны здания мимо скорой помощи. который ожидал момента, чтобы заняться телом. Ещё одна машина скорой была припаркована недалеко на этой же улице. Это несмотря на то, что вызвал он только одну, и судя по отдалённым сиренным сюда стягивались дополнительные силы. Значит, новости уже разлетелись. Он поднялся на лифте на самый верх, получил сигнал от командира группы, что в квартире всё чисто, и переступил порог. Кстати, Магнус Он остановился и обернулся. Наверное, лучше, если вы установите там внизу отцепление. О'кей. Я могу не оставлять здесь двоих ребят. Нет, всё в порядке. Просто следить за лестницей, чтобы она оставалась свободной от посторонних лиц. Как только командир подозвал, махнув двух других членов команды и оставил его в одиночестве, чего он и добивался, он зашёл внутрь и начал осматриваться. Квартира была экстравагантной и неоправданно большой для одного человека. Обставлена на таком уровне, что не хватило бы даже высокой зарплаты Слейзнера. Разбираться во всем этом сейчас не было времени. Пусть Хэмер и несколько ассистентов займутся этим утром. Он же через холл вышел в гостиную и дальше к стеклянной двери, ведущей на балкон. Именно здесь он решил начать, с конца, с самого последнего, чтобы затем двигаться назад во времени, обратно в квартиру. Надев перчатки, он отодвинул дверь в сторону и вышел в ночь. Здесь всё тоже выглядело так, как и ожидаешь увидеть на балконе такого размера. Кой какая уличная мебель в разных местах, гора подушек для сидения, горшки разных размеров с засохшими растениями. А в дальнем углу мусорный пакет с пластиковыми бутылками. Другими словами, ничего, что выделялось бы и привлекало к себе внимание. В попытке увидеть перед собой финал развития событий, он подошёл к перилам и посмотрел вниз на само место падения. Оказалось, что оно находится в нескольких метрах праве. Поэтому он поменял позицию, пока не оказался прямо над ним. Он оценил расстояние до земли примерно в 40 метров и был поражён тем, какая сила должна была потребоваться Слейзнеру, чтобы перелезть через перила и броситься вниз. Он видел такое на фотографиях, сделанных во время теракта во Всемирном торговом центре, как люди выпрыгивали из окон, спасаясь от огня, некоторые, как Слейзнер, головой вниз, навстречу верной смерти. Сам он никогда бы не решился на такой шаг, даже если бы хотел покончить с собой. Далеко внизу появилась еще одна машина скорой помощи, и три человека направлялись к Хэмеру и Бернсторфу, которые в полном защитном обмундировании занимались осмотром и фотографированием останков. О чем они переговаривались, он не мог слышать, но язык тела Хэмера выдал, как в считанные секунды осторожное удивление сменилось возмущением. Он достал мобильный и позвонил Бернсторф, которая как будто держалась на расстоянии от дискуссии. "Да, это Юли?" прозвучал её голос, и он увидел, как она сделала ещё несколько шагов в сторону от остальных. "Это Мортон, что там происходит?" "Это кто-то из судмедэкспертизы, они говорят, что берут это на себя." "Кто конкретно?" "Васпер Педерсен." "Педерсон? А какого чёрта он здесь делает в такой час?" Он говорит, что это он отвечает за вскрытие. Да, он отвечает за всю судмедэкспертизу, но это не значит, что он может просто так приехать сюда и начать командовать. Пусть как и остальные спокойно дожидаются, когда вы закончите осмотр места происшествия. Так что просто стойте на своём и не торопитесь. О'кей, но сейчас мне нужно идти. Разговор прервался, и он увидел, как она пошла обратно к остальным. То, что Педерсон периодически брался за разные вскрытия, это одно. Но что он сам выехал на место происшествия, чтобы забрать тело, да ещё и посреди ночи, насколько ему известно, случилось впервые, и стало ясно, что новость о смерти Слейзнера дошла до самого верха. Но, наверное, это не так уж странно. В конце концов, Слейзнер был одной из ведущих фигур в полиции Копенгагена, и очевидно, это событие затмит всё остальное. Главный вопрос заключался в том, позволят ли ему и другим членам команды продолжить осмотр или заставят он запнулся после того, как его взгляд упёрся в ящик для хранения, или вернее в его крышку. В блеске влаги было что-то необычное, и когда он прошёл вперёд и присел на корточки, чтобы изучить ночную росу, образовавшую тысячи и тысячи мельчайших капель воды на крышке, он отчётливо увидел, что там кто-то только что сидел. Одновременно у него в кармане проснулся мобильный. Он подумывал не отвечать, но понял, что у него нет выбора, когда звонящим оказался комиссар национальной полиции Хенрик Хаммерстон. "Да, это Мортон Хейнсон", сказал он, прижимая телефонную трубку к уху и осматривая ящик для подушек и сухую область в центре крышки. "Здравствуйте, Мортон. Не знаю, встречались ли мы. Меня зовут Хенрик Хаммерстон. Уверен, что вы обо мне слышали. Конечно," Он наклонился, чтобы свободной рукой взяться за крышку. Я только что узнал трагическую новость о самоубийстве Кимос Лейзнера, и как я понял, вы с вашей командой уже на месте. Верно, мы уже в разгаре. Это хорошо, Мортен, отлично, перебил Хаммерстон, а Хейнесен тем временем открыл крышку. Причина моего звонка в том, чтобы сообщить вам, что с этого момента заниматься делом будет другая команда, и поэтому я хотел бы, чтобы вы и ваши люди без промедления покинули Звонок прервался в тот же момент, как мобильный выскользнул из рук Хейнессона и ударился о деревянное покрытие. У Хейнеса не было ни единого шанса среагировать, прежде чем вооруженный мужчина вылетел из ящика и атаковал его, так сильно ударив боковой стороной пистолета, что у него перед глазами все потемнело.